Глава 5. Почти Пекин. Неподалёку от столицы Китая, 40 минут на скоростной электричке или пару часов на авто, находится древний Тяньцзинь. Город центрального подчинения, как и Пекин, Шанхай и Чунцин, то есть отдельная административная единица, не входящая ни в какую провинцию. Из-за близости к Пекину о Тяньцзине незаслуженно забывают. Эти это очень колоритный город с мощным потенциалом в бизнесе. Казалось бы, Тяньцзинь должен был давно раствориться в Пекине, однако этого не произошло. Более того, жители города обладают характерным говором, по которому их сразу вычисляют. Другое важное культурное отличие местная кухня. Главное блюдо которой, баоцзы, является самым известным Тяньцзинским брендом. Сами по себе баоцзы аналог монгольских или бурятских боз или бууз. Пирожки из пресного теста с мясной начинкой, приготовленные на пару. Во многих китайских городах есть тяндинские ресторанчики с такой вывеской: "Баоцзы, игнорируемые собаками". Почему собаки их не любят? На самом деле, конечно, любят и при случае не откажутся отведать. Насчёт происхождения вывески существуют две древние легенды. Первая о глупой собаке которая добралась до вкусных баоцзы, но не стала их есть, не почувев мясной начинки и решив, что это просто выпечка типа хлеба. Собака, видимо, хотела есть только мясо. Так тендинские баоцзы получили соответствующее название. В действительности тут присутствует скрытый смысл, означающий, что тот, кому не нравятся баоцзы из Тяньцзиня, никто иной, как собака. Поэтому, если вдруг вам они пришлись не по вкусу, лучше вслух этого не говорите. Согласно второй легенде, вывеску следует переводить иначе – «бао-дзы игнорирующей собаки». История повествует о том, что в 18 веке в Тяньцзине жил человек, у которого не было детей. И, наконец, когда ему исполнилось 40 лет, у него родился сын. Человек очень обрадовался, но одновременно стал переживать, что злые духи навредят его долгожданному первенцу, поэтому дал ему неофициальное детское имя – собака. Так рибенка не сгладят, а злые духи запутываются. Также это своеобразное пожелание, чтобы мальчик рос быстрый и без хлопот, подобно щенку. И вот собака-подрос, годам к 14 у него развился кулинарный талант, и он стал готовить вкуснейшие бауды, которые начали пользоваться большим успехом. Он даже открыл ресторан. Заведение ломилось от посетителей, поэтому собака был всё время занят готовкой и совсем не обращал внимания на своих гостей. А, как вы узнаете далее в этой аудиокниге, китайцы любят не только покупать или потреблять, но и общаться с продавцами и поставщиками услуг. Это не могло не обижать людей, но они все равно приходили за вкусным блюдом. Однако в отместку прозвали заведение «Баудзи, игнорирующие собаки». Считается, что этот бренд официально возник в 1858 году. В настоящее время в Китае много ресторанов, предлагающих баоцзы с таким названием. Кулинарный прогресс не стоит на месте. Сейчас это блюдо насчитывает 98 разновидностей, в зависимости от муки и начинок. Помимо мясных баоцзы, можно попробовать, например, с начинкой из морепродуктов или вегетарианские с овощами. В 2011 году правительство Китая включило баоцзы, игнорирующие собаки, список национального нематериального культурного наследия. Если говорить о психологических особенностях Тяньцзиньцев, то отмечается, что жители этого города смелые и безжалостные, решительные в поступках, легко заводят друзей и обладают хорошим чувством юмора. Главная проблема Тяньцзиня в том, что он расположен слишком близко к Пекину, который перетягивает талантливых людей, технологии и капиталы. Первоначально Тяньцзинь был крупнейшим торговым портом на севере Китая и одним из первых прибрежных городов, где началась реформа открытости. Как я сказал ранее, этот мегаполис имеет серьёзный потенциал, но не может его раскрыть из-за влияния столичной агломерации. Возможно, поэтому Тяньцзиньцы не стали настолько самобытными, как шанхайцы, и во многом оглядываются на пекинцев. Считается, что тяньцзинские бизнесмены в целом не имеют существенных отличий от столичных но по сравнению с ними более просты и заслуживают большего доверия. Ведя с ними бизнес, не нужно быть все время на чеку, ожидая подвоха от каждого их действия. Они дорожат репутацией и боятся ее потерять. Один из самых успешных уроженцев Тяньцзиня, проявивший себя на ниве бизнеса, это Хун Хао. Он начал свою карьеру как ученый, специализировался в области фармацевтики, В 1987 году получил учёную степень PhD, аналог нашего кандидата наук в Китайской академии медицинских наук. Позже стажировался в США. Хунь является обладателем 167 международных и отечественных китайских патентов. Его многие годы называют выдающимся китайским учёным, вернувшимся из-за рубежа. Это объясняется тем, что на самом деле он мог бы поступить как тысячи других молодых китайцев найти себя в американском университете и стать американцем китайского происхождения, получая хорошую зарплату в долларах. Однако Хун проявил патриотизм и дальновидность, овладел в Штатах передовыми знаниями, развился как специалист и вернулся на родину. Сейчас он возглавляет фармацевтическую корпорацию Kailin, основанную им же в 2007 году. Сферы деятельности: разработка, производство, продажа и синтез фармацевтического сырья и промежуточных продуктов, а также предоставление соответствующих технических и консультационных услуг. Кон Хао со своим состоянием в 4 млрд долларов занял 728 место в общемировом рейтинге миллиардеров Forbes 2022.